Глава 4. Шон. Выйдя из душа, я уже точно знал, что мне делать. Моя жена... <хм> жена... Уже мирно спала. Утомилась девчонка. Очень тихонько собрал необходимые вещи и спустился в кабинет. Большие старинные часы показывали два часа. Я заказал билет до Нью-Йорка, и у меня в запасе было еще три часа. Их решил провести с максимальной пользой. Собрав необходимые документы, набросал последние распоряжения и отправил по почте помощнице и адвокату. Все должно было выглядеть так, как будто я уехал ненадолго по делам. По прибытии надо будет найти более профессионального юриста, который в своем деле слона съел. Тихо пробубнил себе под нос, довольный откидываясь в кресле. Время показывало пять утра и к дому подъехало такси. Сев в машину, и в последний раз взглянув на свой бывший дом, я мысленно послал всех нахер. У меня был четкий план, и точно знал, что вернусь, знал, что заберу свое. Но на это мне понадобится время, и, возможно, помощь. Я знал, что он мне не откажет, ведь у меня было выгодное предложение, а он, старый лис, любил авантюры, и особенно деньги. «Ну что ж, Стэн Морроу, до встречи. Теперь ты будешь в жопе». Уже в самолете я вспомнил про оставленную записку своей маленькой двуличной женушки и плотоядно улыбнулся. Пускай она помучается, ведь оставил ее в подвешенном состоянии, решив пока не лишать надежды. Пускай ждет. А потом с ней разведусь. Да, вашу мать, жестко. Но не я первый начал. Они думали, что этим приперли меня к стенке? Да ни хрена. Не сдамся вот так. Я еще отомщу. Пять лет спустя. Ну здравствуй, Денвер. Здравствуйте, родные края Колорадо. Я сошел с трапа своего частного самолета и сразу сел в ожидавший черный Мерседес. А почему нет? Я могу теперь все это себе позволить. У меня много денег и большой бизнес. Мои планы и действия дали отличный результат. И пока водитель вез меня в лучшую гостиницу города Гранд Отель, невольно вспомнив, с чего начал на этот раз. По прибытию в Нью-Йорк заселился в отель и дал себе ровно 3 часа на отдых. Ну а после сразу позвонил Хоткинсу и договорился о встрече, намекнув на очень интересный разговор. Естественно, я его заинтриговал, и в 8 вечера уже сидел в кабинете его дома. Мы удобно расположились с бокалами виски в руках в больших кожаных креслах. и Я не стал ходить вокруг да около, сразу перешел к делу. Вышел от этого прожженного, хитрого, но очень умного старика уже давно за полночь. Очень, сука, очень довольный собой и тем, что все получилось, как и хотел. Следующие четыре месяца – пролетели очень быстро. Вставал рано и ложился поздно. Моя голова гудела от информации и мыслей. Про женщин пришлось забыть на это время. Просто тупо было некогда. Но когда все выгорело, и мое дело пошло в гору, и я дал себе волю немного расслабиться. Ох, сколько было женщин. Много. Разных. С одной я даже полгода встречался. Дочка богатенького человечка этого города. Но когда она стала давить на меня свадьбой, пришлось с ней распрощаться. Свадьба не входила в мои планы на ближайшие несколько лет. Я не был обделен женским вниманием. И всегда поражался, что конкретно их так ко мне притягивает. Да и неважно. Я брал и так же легко бросал. Мой бизнес процветал. Теперь у меня была очень крупная строительная компания с филиалами во многих больших городах страны. Ходкинс, Старый жук хорошо помог. Он познакомил меня с очень нужными людьми и согласился стать моим компаньоном. Мне удалось выгодно продать свою часть акций старой компании, тихо и незаметно. Все полученные деньги вложил в новый проект. Ну а когда колесо заработало полным ходом, я выкупил долю Хоткинса, как мы с ним об этом договорились ранее. А через полгода после моего обоснования в Нью-Йорке... Я стал официально свободным человеком. Моя женушка долго тянула с бумагами, которые ей отправил через три месяца после отъезда. Но мои юристы быстро решили и это дело. И вот я вернулся, как и обещал. Пришло время вернуть то, что у меня забрали, и отомстить никого не жалея. Завтра первым делом нанесу визит в свой старый офис. Я не упускал из виду Марроу, Всегда знал, что он делает, с кем ведет дела, где бывает. И каково же было, черт мое разочарование! Этот урод погиб год назад в автокатастрофе. Мне даже стало его немного жаль. Дружили ведь когда-то. Но кто-то же управляет фирмой? А вот это мне выяснить никак не удалось. Одно узнали мои люди, что это женщина. Хм, интересно, кто она? Мной овладело дикое любопытство. Кому мог мой старый враг оставить то, что забрал у меня? И вот я вхожу в холл фирмы Dino Индастрикт». Да, даже название не изменилось. Ко мне подходит паренёк на вид лет 25, пяти. Щупленький, но манеры хорошие. «Доброе утро, мистер Данован». «Доброе. Меня зовут Карл. Прошу, следуйте за мной. Вас уже ожидают». «Ну что ж, вперед! Игра началась. Моя ассистентка заранее договорилась о дне и времени встречи с этой пока-фирмой. Таково было мое главное распоряжение. Он подвел меня к моему бывшему кабинету. Я лишь на мгновение прикрыл глаза, вспомнив всю ту обстановку и в душе надеясь, что, как и название, ничего не поменялось. «Входите, мисс Моро ожидает вас», — проговорил парень, открывая дверь и пропуская вперед. Я удивленно приподнял бровь на этого паренька и зашел в кабинет. Быстро оглянувшись, разочаровался. Это не тот уже кабинет, совсем не тот. Где, черт возьми, вся моя черная кожаная мебель и большой стол? Здравствуй, Шон! Ну нифига себе! От тихого, уверенного и холодного голоса словно парализовала: Да что там? Я дар речи потерял на секунду. «Вот это сюрприз! Меня встречает моя маленькая женушка!» Я подошел ближе и без приглашения упал в кресло возле красивого белого стола. «Бывшая жена...» «Ох, прости, бывшая женушка! Вот значит как! Значит, дела мне придется вести с ней. И это совсем меня сейчас не радовало». Если ты забыл, то меня зовут Еванжелина. Прекрасно помню, как тебя зовут, Лина. Намеренно ее перебил, а мой голос уже звучал жестко и холодно, особенно на ее имени. Кофе, чай, воду или что ты там пьешь? Хм, она изменилась очень даже. Я нагнулся к столу и стал ее пристально рассматривать, давая ей время понервничать. Она выросла. Сколько ей теперь? «Ах да, 23 года. Теперь это не та девочка. Совсем нет. Из девчушки превратилась в прекрасную женщину. Ее светлые волосы красиво лежали волнами на плечах бежевой блузы, через которую весьма не вовремя просвечивалась грудь в соблазнительном кружеве. Мой член сразу на нее отреагировал. Какого хрена? Всего пару минут и желание обладать этой женщиной начало вытеснять остальные мысли из головы. «Ничего». Она хмыкнула и откинулась в кресле, холодно меня оглядывая. Я последовал ее примеру, задерживая на груди взгляд. «Тогда какими судьбами тебя к нам занесло?» «О, а ты молодец, сразу к делу! Не хочешь сначала узнать, как я жил?» «Нет». Она снова села прямо и скрестила руки на груди, закрывая такой красивый обзор. «А вот я бы послушал, как ты жила. Ведь прошло много времени с последней нашей встречи». «Это была не встреча, но, напомню, вдруг ты забыл. Это была наша брачная ночь. и Я не забыл». «Черт, ну зачем об этом заговорил? Ведь я не за этим здесь, а остановиться не могу. Мне хочется все узнать. Не смотри так». У меня стало все прекрасно, особенно после того, как мой муж сбежал от меня». «Вот как? А ты думала, что я серьезно собирался жениться на тебе и жить с тобой счастливо до конца дней своих?» Это было настолько смешно, что я громко рассмеялся. «Неужели она и вправду так думала? Или ей братец ничего не сказал? Да плевать, это уже в прошлом». «Зачем ты здесь?» «Милая, я приехал вернуть свое».